Рождение Дожд Бога. Расскажи Гамаюн, птицы вещи, как родился высший Дожд Бог и о битве Дожд Бога с отцом своим, как они боролись, братались. Расскажи о победе сына. Ничего не скрою, что ведаю, По лесам дремучим и шелковым травам, Вдоль по дону, крутому его бережку, Сам Перун-громовник проезживал. На другом бережку его дева русалки Пели песни, пуская венки по волнам. Рось, русалка прекрасная, смелой была, Она спела Перуну, пуская венок. Если б милый осмелился, дон переплыл, Поборол бы течение быстрой реки, то герою тому я б любовь подарила, будь он стар, будь он молод, беден или богат. Поднял брови густые сворожич Перун и заслушался песней русалки Роси. Загорелась тут в жилах Перуновых кровь, удалая вскружилась его голова. Он кидался, бросался в великий дон И поплыл через дон сизым гоголем. Переплыл через первую струечку И вторую струю без труда переплыл. Третья струечка взволновалась, Закрутила Перуна Сварожича И отбросила вновь на крутой бережок. Тут промолвил Перуну великий дон. Ты, Перун, громовержец Сварога, сын, Ты не плавай, Перун, по моим волнам. Мои волнушки все свирепые. Струйка первая холодным хладна, А вторая струя, как огонь, сечет. Третья струечка заворачивает. Вновь Перун бросался в могучий Дон. Дон опять Перуна отбрасывал, Как отбрасывал, приговаривал. Не видать тебе, моей дочери. Не гневи Перун рода батюшку, ладу матушку Богородицу и жену свою диву грозную. Тут запела рось песнь печальную, видно нам с тобою не встретиться, видно мне рябинушки тонкой век качаться одной речке, далеко от дуба высокого. Крикнул тут Рось и громовержец, Раскатился гром по под «Не могу я переплыть, Великий Дон, Не могу я стать твоим мужем, Рось, Но прошу тебя, стань у берега, стань у камушка у горючего, Покажи лицо свое ясное!» Встала Рось у камня горючего, Тут снимал перун лук тугой с плеча, Натянул тетивочку шелковую И пустил стрелу позлоченую. И сверкнула стрела, будто молния, Раскатился по ее гром. Рось тогда укрылась за камешком, И стрела ударила в камешек. И возник в белгорючем камешке Образ огненный, человеческий собирались, съезжались к камню тут цари и царевичи, также и короли и королевичи, и сошлись волхвы многомудрые. Рость перуна мани они прославили. Солетались со всех сторонок к белгорючему камню птицы, и слетела с березани птица вещая Гамаюн стало петь Гамаюн высоко в небесах, высечь сына Роси из камешка, лишь Сварог Небесный поможет, позовите его на помощь. Позвала Рось Сварога батюшку, трое суток он камень обтесывал, бил по камню горючим молотом, так родился вновь Вышний Тарх Бог. Его ноженки все серебряные, ручки тарха в червоном золоте, и горит во лбу красно солнце, а в затылке сияет месяц покосит самого звезды частые, за ушами его зори ясные. И сказал тогда про отец Сварог нужен конь, дашь Богу прекрасному! Чтобы бегал быстрее ветра, Чтоб летал он быстрее птицы, Чтобы мог тот конь Целый год скакать. Ты ступай, дашь бог, Ко высоким горам, Ты ступай к пещере глубокой, Что закрыто железной дверью И запорами медными заперта. В той пещере цепями прикован конь, Белогривый конь, кологриво, «Разломай ту дверцу железную, конь услышит тебя и сорвется с цепей, удержать тогда ты коня сумей». И пошел бог к высоким горам и нашел пещеру глубокую, стал разламывать дверь железную и услышал бога в пещере конь и, заржав, сорвался с цепей своих и хотел на волюшку вырваться». На коня вскочил молодой Дажбог, обуздал его и оседлывал. И спросил Дажбог: Бог. Кто сильнее меня, кто смелее меня и хитрее меня, есть быстрее ль конь моего коня. И тогда ему Рось ответила, Я бы рада была уродить тебя в громовежце с ворожичей смелостью, в Святогоре могучего силою на ну, хитростью волха-змеевича. Но ну, не так было макошью связано. Но ну, и ты хорош, молодой даже бог, есть в тебе, сынок, вышня дух живой.